Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная. Иван Ильич умер 45 лет членом судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которые доводят людей до того положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они всё-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и неэффективные тысячи от 6 до 10, с которыми они доживают до глубокой старости.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 повесил на брелоке медальку с надписью расписе финем простился с принцем и воспитателем пообедал с товарищами у даноно и с новыми модными чемоданом бельём платьем бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом заказанными и купленными в самых лучших магазинах уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора которое доставил ему отец. В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же лёгкое и приятное положение, каково было его положение в правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился, и редко он ездил по поручению начальству в уезды, держал себя с достоинством и с высшими, и с низшими, и с точностью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 как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком. Была в провинции связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу. Была и мадистка, были и попойки с приезжими флигелядютантами и поездки в дальнюю улицу после ужина. Было и подслуживание начальнику и даже жене начальника, но всё это носило на себе такой высокий тон порядочности, что всё это не могло быть называемо дурными словами. Всё это подходило только под рубрику французского изречения: "Il faut que jamais ce passé". Всё происходило с чистыми руками, в чистых рубашках,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 Отстранение от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечение всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге, и при котором исключалось бы совершенно его личное воззрение, и главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дела это было новое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 В числе других забав и вдохновения от трудов следователя Иван Ильич установил игривые лёгкие отношения с Просковией Фёдной. Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал. С судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новому учреждению, и в пятом классе Но если дело коснётся танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так он изредка в конце вечера танцевал с Просковией Фёдной и преимущественно во время этих танцев и победил Просковию Фёдну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного определённого намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, Он задал себе этот вопрос: в самом деле, отчего же и не жениться, сказал он себе. Девица Проскоя Фёдна была хорошего дворянского рода, не дурна, была маленькая состояница. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалование,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 с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельём, до беременности жены прошло очень хорошо. Так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни лёгкой, приятной, весёлой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но ещё усугубит его.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 Было одно, что импонировало проскою ещё дни, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из неё обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир. С рождением ребёнка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребёнка и матери,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 Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого во срок публичной встречей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, всё это ещё более привлекало его к службе. Пошли дети. Жена становилась всё ворчливее и сердитее, но выработанное Иваном Ильичом отношение к домашней жизни делали его почти непроницаемым для её ворчливости. После 7 лет службы в одном городе Иван Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хотя и больше прежнего, но жизнь была дороже. Кроме того, умерло двое детей.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 А когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать своё положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосвидаточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его, сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить. важность даже внешняя при его входе в суд и в встречах с подчинёнными, успех свой перед высшими и подчинёнными, и главное мастерство своё ведения дел, которое он чувствовал. Всё это радовало его, и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистам наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти приятно и прилично. Так прожил он ещё 7 лет. Старшей дочери было уже 16 лет, ещё один ребёнок умер. И оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в правоведение. А Прокопий Фёдно назло ему отдал в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо. Мальчик тоже учился, недурно.